Глава 27. Двигаясь на машине в плотном автомобильном потоке, не могу избавиться от ощущения тревоги. После телефонного звонка от некой Беллы на душе скребут кошки. И не просто скребут, а еще и орут дурными голосами. Это случилось в обед, после того, как я вернулась с девочками из кафе. Звонившая представилась Беллой и попросила о встрече, заявив, что это по работе. Когда я предложила ей подъехать в офис, она мягко отказалась, сказав, что у нее есть интересное предложение конкретно для меня. Заинтриговала, правда, но и насторожила тоже. Проснувшаяся интуиция добавила волнений. Вцепившись в руль холодными пальцами, я сворачиваю с дороги в переулок и заезжаю на парковку французского ресторана «Манифик». Глушу двигатель и набираю ее номер. «Я уже на месте». Сообщает приятный голос. Столик на Беллу. Захожу внутрь и вместе с хостес иду к столу в глубине зала. Сидящая за ним брюнетка с каре тут же поднимается навстречу и протягивает мне руку. Здравствуйте, Мария. Спасибо, что не проигнорировали. Цепко глядя на меня поверх модных очков в белой оправе, располагающе улыбается. Я настораживаюсь еще больше, потому что чувствую скрытые в ней алчность и лицемерие. Странно, но по ощущениям она напоминает мне Майер, хотя я с той ни разу вживую не встречалась. Закажете что-нибудь? спрашивает было, когда возле нашего столика встает официант. Нет, спасибо. А мне американо без сахара, будьте добры, говорит она ему и обращается ко мне. Тогда к делу? Да. Я вас слушаю. Белла Рюзикевич, «Пятый канал», порывшись в сумке, протягивает мне визитку. Белла Рюзикевич, редактор программы «Женские истории». Скандальное ток-шоу? Что вы хотите от меня? Пскидываю на нее взгляд, и она тут же расплывается в широкой улыбке. «Мы предлагаем вам стать героиней нашего шоу», выдерживает паузу и добавляет. «Разумеется, не бесплатно. Мне не интересно. «Вы знаете, Мария?» — склоняет голову на бок. «Первая реакция большинства наших героев точно такая же, как ваша». «Я не стану в этом участвовать, Белла». «Вы знаете, сколько мы платим?» «Нет, меня не интересует. Я в деньгах не нуждаюсь». «Мы удвоим ваш гонорар», — перебивает мягко. К тому же вы увидите, как изменится ваша жизнь после эфира. Я не хочу ее менять. Порываюсь встать и уйти, но что-то держит меня остаться и выслушать ее до конца. Странное назойливое чувство не дает отмахнуться от ее предложения, как от назойливой мухи. Цепляет недосказанность. Ну же, Мария. Видимо, воодушевившись мелькнувшим на моем лице сомнением, Белла подается ко мне. «Разве вам не обидно по-женски за то, как с вами обошлись?» «И как же со мной обошлись?» «Променяли на любовницу и выставили за порог без гроша в кармане». «Откуда вы знаете?» «Разве это секрет?» — отвечает вопросом на вопрос. «О вашем бывшем муже сейчас много говорят, много пишут, его показывают по телевизору. Я не видела». «И что пишут?» Молодой, дерзкий, амбициозный, сексуальный и очень богатый. Взялся ниоткуда и быстро занял все верхние рейтинги. Это кому-то не дает покоя? На ее лице ни одной эмоции, но мелькнувшая искра в темных глазах наталкивает это на мысль, что я попала в цель. Я думаю, у него немало врагов, но мы сейчас не об этом, пытается уйти от вопроса. «Цель нашего шоу — помочь обманутым женам привлечь внимание общественности». «Меня никто не обманывал, Белла. Я ни на что не претендую». «У нас команда юристов, которые могут помочь вам отсудить половину того, что у него есть». «Белла, вы меня слышите?» — обрываю ее. «Я не собираюсь с ним судиться». «Хорошо, но тогда вы могли бы просто рассказать свою историю, потому что в наше время это, увы, не редкость». продолжает вкратчиво говорить. Когда приходит большой успех, мужчины избавляются от жен, как от старого хлама. Я похожа на старый хлам? Нет, что вы, я не это имела в виду. От меня никто не избавлялся, я сама ушла. Открыв рот, Белла собирается что-то сказать, но, видимо, не найдясь, молча его прикрывает. Приятно было познакомиться, Белла, но мне пора. Беру свою сумку и поднимаюсь из-за стола. «Подождите, Мария, вам что, его жалко? Вы знаете, насколько он жесток и беспринципен? Он идет по головам, не считаясь ни с кем. Мне плевать на него. Вы знаете, скольких он уже разорил? До свидания. Скольких врагов себе нажил? На этих словах мои ноги врастают в пол. От внутренней тревоги внутри все тянет и холодеет. Знаете, Белла? оборачиваюсь через плечо. «Позвоните мне завтра». Я обещаю подумать над предложением. «Хорошо». Либо это игра света, либо глаза за стеклами очков сверкнули хищным блеском. Сама не знаю, зачем мне это. Разум не находит ни одной более или менее логичной версии. Мне действительно плевать и на Лебедева, и на его бизнес. Его враги и завистники тоже не интересуют. Но внутри царапает». Неприятно скребет, разгоняя в крови ненужное мне беспокойство. Едва ли не бегу до машины. Сажусь, завожу двигатель и сразу газую с места. На лице и шее ощущение липкой паутины. Провожу рукой по шее, затем по лбу, будто это поможет от нее избавиться. Черт, только это мне не хватало. Волноваться о том, что против него что-то замышляется... В разболтанных чувствах доезжаю до дома, совершенно забыв, что собиралась пройтись по магазинам в поисках нового платья. В субботу я иду с Сергеем на презентацию бренда китайского автопрома. Он анонсировал нечто грандиозное. Придется потратить завтрашний вечер. Переодевшись и приняв душ, я решаю ему позвонить. Трубку не берет, но перезванивает сам через минуту. «Мэри, звонила?» Голос запыхавшийся, дыхание сбитое. «Твою мать!» «Прости, Серёж, я тебя отвлекаю?» «Что?» «Маш, подожди, я презерватив сниму». Лицо опаляет жаром стыда. «Что?» «Боже, прости, я потом перезвоню». «Шутка!» — врезается в ухо его хохот. «Расслабься!» «Я в спортзале». «Ну и шуточки у тебя, Серёжа!» — выпаливаю возмущенно. «Разве не смешно?» «Ты повелась», — продолжает смеяться. «Конечно повелась. Я думала, что позвонила в самый пикантный момент». «Ха-ха! Ты чего звонила-то?» «Тебе точно удобно говорить?» «Говори». «Слышал о передаче «Женские истории».» «Ну? Шоу про то, как олигархи жен своих без трусов на улицу выгоняют?» «Да. Они хотят, чтобы я стала героиней их программы». «Чего?» «Шли их нахрен!» «Да это понятно», — говорю я. «Мне другое интересно. В чьих это интересах? Кто может за этим стоять?» «Да кто угодно. У него немало врагов». «Думаешь, шоу заказали?» «Скорее всего», — проговаривает он задумчиво. «Решили растрясти его грязное белье и тем самым отвлечь от тендера». «Тендера?» «Да, говорят, он заявку подал. Решил тягаться с самим Емельяновым». «Значит, это он? Емельянов?» «Не знаю, это всего лишь версия», — отвечает Сергей, торопливо добавляет. «Мэри, не вздумай ввязаться». «Нет, ты что? Меня это не касается».